Елизавета Дрейк родила Уинстону Черчилю двенадцать детей. Семеро из них умерли в раннем детстве, а остальные оказались весьма предприимчивыми и смогли многого добиться в жизни. Правда, они подчас действовали довольно сомнительными методами. Особенно преуспели дочь Арабелла и сын Джон, который родился в 1650 году. Автор одной из биографий нашего героя. Льюис Брод пишет, «Черчилли, как и некоторые другие герцогские фамилии, обязаны своим первоначальным взлетом падению женщины». Женщиной, принесшей успех роду Черчиллей и содействовавшей его славе, была Арабелла Черчилль. Отцу ее не без труда удалось пристроить дочь в свиту брата Карла II, герцога Йоркского, будущего короля Якова II. На первых порах Арабелла далеко не преуспевала в роли Фрейлены герцогини Йоркской. Она была очень некрасива, высокая, с бледным лицом, создание, но просто кожа и кости, замечает Брод. Но неожиданно ее положение изменилось. Об этом рассказывает французский граф Грамон, состоявший в то время в свите герцога. Однажды во время прогулки верхом лошадь Арабеллы пустилась галопом и всадница, потеряв равновесие, упала. Удар от падения при такой быстрой езде, пишет Грамон, вероятно, был очень сильным и мог причинить большую боль, но он оказался для Арабеллы полезным во всех отношениях. Не получив никаких повреждений, она перед всеми опровергла неблагоприятное мнение о своей персоне, сложившееся под впечатлением ее лица. Герцог спешился, чтобы помочь пострадавшей. Те, кто собрался вокруг Арабеллы, увидели ее, лежащей в весьма небрежной позе. Они едва поверили, что ноги такой исключительной красоты — могли принадлежать столь непривлекательной особе, как мисс Чарчилль. После этого инцидента, заканчивает свой рассказ Грамон, нежность герцога Карабелли увеличивалась с каждым днем. От связи с герцогом Йоркским у Арабеллы родились четверо детей, занявших видные места среди английской знати, а ее брат Джон получил возможность быстро сделать великолепную карьеру.